Татьяна Толстая. Несуны. Поскольку в магазинах в советское время ничего хорошего не было, или было но с очередями, или было но в другом городе, или было не моего размера, или надо было записаться и приходить на ежедневные переклички в 6 утра, а кто не пришел, того вычеркивали. Или еще происходило что-нибудь мучительно державшее в напряжении, то принято было вносить. Выносить значило воровать. Но зачем же такие грубые слова? Собственно воровством это никто не считал. Воровство это когда ты воруешь у частного человека, чего приличные люди себе никогда не позволяли, если не считать воровства книг. Книги приличные люди воровали. А другие приличные люди, хозяева этих книг, никак не могли этого допустить и строго стояли на страже своих духовных сокровищ. Воровать книги даже считалось доблестью и объяснялось высокими культурными запросами. Человеку хочется иметь сборник стихов или книгу по искусству. Что тут скажешь? Жажда у него духовная. Некоторые так прямо не тащили с полок. О брали и почитать, понятно, что никогда не возвращали. Так что хорошим тоном было надписать на книжке на форзаце из книг такого-то. Экслибрисы же не у всех. А грубые люди выставляли табличку с грубой надписью: "Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книги не даются на дом". У меня много чего украли. В частности, Пришла университетская подруга со своим молодым человеком, и он вынес в своем портфеле несколько редких книжек, выдернув их опытной рукой с полки. После я слышала, его побили, а то и исключили из комсомола, так как он форсивал, торговал джинсами. Ну, да пусть. А он, сука, продавал половинки джинсов, то есть одну штанину, запечатанную в пакет, наваривая тем самым вдвоене с каждой парой. Частное воровство справедливо считалось скотством и подлостью. Воровство у государства доблестью и восстановлением кармического баланса. «Все вокруг колхозное, все вокруг моё, приговаривали острики. Также существовал расхожий стишок-лозунг: "Ты здесь хозяин, а не гость, тащи отсюда каждый гвоздь». Лично я, как работник издательства, тоже тащила свой гвоздь. В моём случае это была бумага, хорошая, белая, резинки, клей, лента для печатной машинки, чёрная и двухцветная немецкая. Ножницы, белилка для замазывания опечаток с кисточкой, капиталистическая, а не сраная социалистическая с лопаточкой. Кто украсил ногти сам из баночки, тот понимает разницу между мягкой кисточкой и твёрдой лопаточкой. Разница как между асфальтовой дорогой и булыжной. Правда, это не совсем было воровство, так как все эти предметы нужны мне были для редакционной же работы только на дому: отрезать, приклеить и замазать. А потом, когда замазка подсохнет, поверху любовно вывести печатными буковками новое слово. А бумагу, конечно, я брала для себя. Но это тоже было не воровство, а скупка краденого. Я за нее платила тётка за крала у государства и продавала мне, а деньги клала себе в карман. Нам обеим было выгодно. А вообще несли все и всё. И опять-таки существовала и в зубах навязла шутка про русский народ. Вынесет всё и широкую, ясную. Простой трудовой народ, рабочий класс нес с фабрик и заводов еду. Классика шоколадные конфеты в высоко взбитой причёске. Какой козёл полезет ворошить женскую укладку. Другие места туловища менее безопасны. Выходящих обстукивали, обшлёпывали, как сейчас делают в аэропорту. Выборочно, как я понимаю. А носить-то надо каждый день. Рано или поздно попадёшься. Так что колбасы в промежности или обёртывание ветчиной были не самым удачным решением. Хотя интравагинальная бутылочка къ к новому году лишней не была и доставляла радость всей семье. Но это несли себе покушать, а на продажу малым оптом это уже проблема. Так что выкручивались как могли. Перекидывали через забор. То есть выйдут покурить из цеха, прогуляются до забора и перекинут через него пару-тройку чего они там украли. Или катят в дырку под забором смотря какая конструкция. После же смены, смело и открыто глядя в глаза охране, на наобщаря чист. Идут в переулочек собирать урожай. У нас одна знакомая жила в таком переулочке. Крылечко ее дома выходило в глушь и лопухи, а сбоку забор. Вот вышла она на крылечко вытрясти половичок. Глядь, а из-под забора выкатывается голова сыру хорошего, сорт голландский в красной оболочке такой. Она, конечно, хватит его, и давай с ним кофе пить. Интеллигенция же воровала совсем другое. В пищевой отрасли интеллигенция не работала. Она сидела по институтам, школам, музеям, издательствам и прочим культурным учреждениям. А что там возьмешь? Вот я, как уже сказано выше, воровала клей и белилку. Книг ведь в редакции нет, книги не украдешь. Книги собственной редакции можно приобрести по блату, и при отсутствии этих книг в магазинах это очень ценно. Но это другая сторона совкового идиотизма. У технической интеллигенции было больше возможностей, и их жизнь была интереснее. Существовал целый пласт фольклора о воровстве в научных институтах. Скажем, оборонный институт. Охрана там строгая, Но разве настоящий ученый отступит перед сложностями? Вот Николаю Ивановичу нужно вынести лист целлолоида. Ну надо ему. А это пятидесятые годы. Значит что? Значит, кожаное пальто до полу и шляпа. Вот Николая Ивановича в лаборатории обертывают целлолоидом, обматывают веревочкой сверху пальто. И идет Николай Иванович семенит через проходную. Прошел, На улицу вышел. Теперь надо сесть в машину. А целулойт ниже колена, в нем не сядешь. Тогда два приятеля берут Николая Ивановича, кладут его как трубу горизонтально и вдвигают на заднее сиденье москвича старой модели. Мышонка такого серого. Дверца не закрывается немножко. но ехать недалеко. Или вот трубу надо вынести, заметят. Тогда пятеро ученых, ставят подряд пять портфелей, укладывают трубу вдоль, пропуская ее под верхними крышками, застегивают на замки, берутся за ручки и несут этот спайный суперпортфель как единое целое. Кто запретит им идти так плотно, прижавшись? Это наводит на мысль других ученых, задавшихся дерзкой целью вынести трансформатор. Ну, мощный трансформатор большая вещь ни в портфель не войдет, ни под костюмом не утаишь. Так придумали разыграть сценку Озорная молодость. Один водружает себе на спину трансформатор, крепит его лямками, сверху пиджак. И перед будкой охраны его товарищ вдруг с веселым гоготом вскакивает ему на спину. «Вези меня, и Гого. И резво пробегает мимо вахты. Вахтер только улыбается, в усы и качает головой. Ох, молодежь!» Классическая схема, сводящаяся к тому, что человек выносил в ведрах мусор, вызвала подозрение. Мусор высыпали, порылись в нем. ничего не нашли и пропустили мужичка. Иди, это-то все знают. Что же крал мужичок? Задачка на сообразительность. Мужичок крал ведра. Мой любимый пример это случай, когда сотруднику Нужен был лист фанеры, большой, метра два на два. Но уж это-то невозможно украсть, правда? А интеллект на что? Сотрудник идет к начальству, держа в руках маленькую фанерку, размером с лист бумаги а 4. Из такого ничего для советской промышленности не сделаешь, бесполезный он. Сотрудник делает скучное лицо. Иван Иванович, фанерку вынести можно будет? Начальник смотрит: можно. А на вахту записочку. Начальник пишет записочку. Сидорову можно вынести фанеру. Сидоров выносит свою фанеру два на два. Зачем технической интеллигенции труба, фанера, ведра, целлоидный лист, трансформатор, много чего еще? Так в магазинах же нет ничего. А технические люди, они рукастые. Дачка шесть соток, что-нибудь прикрутить, забить дыру, вкопать там что-нибудь. Дайте технарю моток проволоки, будет антенна для телевизора, и можно будет, ударяя кулаком по верхней крышке, добиться даже изображения и посмотреть, не знаю, кабачок 13 стульев с пани Моникой и паном Гималайским. Рабочий класс выносит закусь и вообще еду. Флаг ему в руки. Технарь выносит детальки и фанерки из палать. Осмысленные направленные действия. Но вот смешивать эти два потока не стоило бы добра не будет. Так, если рабочий попадает на производство вещей несъедобных и вообще ему непонятных, тут и начинается повальная кысь. Тут и закручиваются воронки национального безумия. Тут филин ухает в лесу и кикимора хохочет из болота. Один предприниматель рассказал мне такую историю. У него в чистом поле Завод по производству мощных магнитов. Размер у них маленький, с двухрублёвую монету, а мощь большая. Используются в космической промышленности. Больше ни за чем не нужны. Нанял местных, в Суздаль, скажем, может, дублич. Вот стал он магнитов не досчитываться. Воруют. А как воруют? Непонятно. Думали, подстерегали, расспрашивали, наконец выяснили. Мужики построили на крыше деревянную катапульту и выстреливали магнитами в чисто поле, в широкое раздолье и духмянное разнотравье, которое так любят наши почвенники. А по полю с железными палками ходили их жены и собирали магнитики в туисса и белые платочки. Предприниматель не понимал. Он спрашивал мужика: "Ну зачем они тебе? Зачем?" Зачем ты наносишь мне бессмысленный урон? Ничего не отвечал мужик, только смотрел в пустоту голубыми глазами, в которых ничего не плескалось, ничего не отражалось, ничего не зарождалось. Бей русского часы сделает, записал лихую поговорку Владимир Даль. Верю, сделает, если поймет, зачем они ему. Пока что ни к чему Ведь время на Руси стоит застыв, века остановились, цель невнятна, смысл потерян. Но как солнцу садится, тихий посвист деревянной катапульты и там, в некошенных травах и беззвучных ромашках, по вечерней росе бредут русские жены с железными посохами и белыми узелками, и умом не понять их, и аршином Конечно, не измерить.